Глава тридцать четвертая От веранды природница уходила, скрипя сердце, хотя Мэри согласилась с ее словами и не стала прикасаться к матери, спящей на пышной травяной ложе, но устроилась в поставленном рядом кресле с самым неуступчивым видом. Ничего, чуточку придет в себя, привыкнет видеть мать живой и начнет потихоньку рассуждать здраво. Хотя никому не пожелаю обнаружить, что родная мать принесла тебя в жертву своей безумной любви. Бормотала Дели, осторожно расчищая в зарослях сорняков узкие тропинки. «Не расстраивайся ты так!» Следовавший за ней по пятам Шетгер поймал любимую за руку, развернул к себе лицом и вгляделся в ее огорченные глаза. «Я успел убедиться в рассудительности, Мэридит. Она немного осторожничает, принимая решения. Но это от того, что ее всю жизнь старательно приучали к покорности. Однако, убедившись в своей правоте и сделав выбор, ее светлость становится тверже моренного дуба. «Шет!» – на миг позволила себе окунуться в ласковое тепло его взора целительницы. «Не обращай внимания. Я просто за нее переживаю. Идем. боль уже где-то близко, и она не единственная». Говорить будущему жениху, что страдающих от ран и не двое, и даже не трое, она пока не собиралась. Зачем считать заранее? Возможно, сейчас распахнутся ворота и влетит в имение отряд Тервальда. Все сразу изменится. А пока... Делли покосилась на столб черного дыма, свечой, уходящей в пронзительную синь неба, и невольно усмехнулась. Мирт оказался очень сообразительным и смелым парнишкой. Не каждый решится так открыто выступить против напавших бандитов. Первого пострадавшего она нашла за беседкой, связанного и с кляпом во рту. Он спал, как и все, а под глазом наливался фиолетом огромный синяк и сочилась кровью разорванное ухо. Пока Шет срезал путы и убирал кляп, Делли сняла боль и запустила регенерацию. Маловато! Но силы нужно беречь. Следующий раненый с проткнутым каким-то оружием плечом был из шайки напавших, и ему природница вообще лишь плеснула на рану зелья. Затем попала собака торпа, и ей Дэйли стиснув от досады зубы, тоже полила целебным бальзамом колотые раны. Ближе к пристани раненые пошли косяком, видимо, тут разыгралось основное сражение, и судя по одежде, гвардейцам в драке помогали прибывшие с королем конюхи и нанятые доджем садовники. Некоторые соперники валялись едва не в обнимку. но победили наемники, прибывшие на невзрачной яхте, с помощью боевых жезлов, судя по ранам. Интересно, откуда он бил? Стоя на коленях перед гвардейцем, пострадавшим сильнее всех, оглянулась целительница. Интуиция предупреждала, что праздновать победу пока рано. И пусть сама она была не в военных делах и различных нападениях, зато отлично помнила, что отец Мэри тщательно продумывал все возможные тонкости таких действий. Значит, никак не мог положиться на случайное везение. Обязательно должен был предусмотреть и внезапные подвохи, и ловушки. «Идем назад», – запутывая раненого в кокон, вскочила она на ноги. «Сможешь унести? Может, добавить тебе силы?» «У меня есть амулет, я уже добавил», – признался советник. «Теперь Анцелес никуда не пускает нас без кучи побрякушек». Легко посадил на сгиб невесту, подхватил второй рукой люльку с гвардейцем и побежал к дому. Спорить девушка не стала. Отсюда сверху ей было отлично видно все вокруг, и она еще раз, на всякий случай, обшаривала чутьем природницы кусты и заросли сорняков. Выходящую в сад веранду тоже рассмотрела издали, и тихо охнув, прикрыла рот ладонью. На ступенях лестницы почти рядом с Мэри сидел Орж, всего полчаса назад мирно спавший в окружении сорняков. От ужаса за подругу у Дели даже дыхание на миг перехватило и потемнело в глазах. Ей было отлично известно, что большинство женщин в подобных случаях от растерянности и неожиданности теряют и дар речи, и умение мыслить здраво. А вот у нее, неизвестно почему, просыпалась способность рассуждать молниеносно и сразу принимать решения, а главное – мгновенно их исполнять. Вот и в этот раз целительница еще открывала рот, пояснить происходящее жениху, а стремительная лиана уже неслась стрелой и слету опутывала иллюзиониста, превращая в тугой клубок. «Дели?» – неверяще ахнула герцогиня. «Это ты его так?» повертела головой и обнаружила подбегающего к ней телохранителя. «Шет, отпустите Оржа! Он не собирался меня захватывать! Наоборот, объяснял, откуда они знали, где я!» «Прости», – покаянно попросила ее подруга и не думая исполнять эту просьбу, «но у меня осталось очень мало энергии, а мы принесли умирающего. Его лечение для меня сейчас важнее всего. Представь, что было бы, если бы полмесяца назад я не успела помочь двум еле живым бродягам». Мэри тотчас сообразила, о ком речь, И, разумеется, представила, как все люди, обладающие художественным видением, в красках и со всеми подробностями. И вмиг побледнела, словно это стало явью. «Извини, я была не права. Но ты же можешь потом собрать из свертка часть энергии?» «И снова потратить в десять раз больше, если он все же солгал», вздохнула целительница, устраивая раненого на диванчике. «Пусть отдохнет, а когда вернется Тер, расскажет свою историю всем. Ты же знаешь, никто не станет его наказывать за чужие провинности». Поймала в ответ виноватую улыбку герцогини и больше не отвлекалась от работы, забыв обо всем. Не видела, как Мэри что-то рассказывала телохранителю, как он, прорезав в клубке побегов и листьев дыру, расспрашивал пленника, а после ушел по проделанной ею тропе. Облегченно выдохнула Дели лишь услыхав топот коней, короткие приказы его величества и окрики гвардейцев. Опустилась обессиленно на стул, подтащила к себе остывший чай и разом выпила целую чашку. Горло царапала неимоверная сухость, словно природница вернулась с прогулки по пустыне. Но уже через полминуты, собравшись силами, отправила последний приказ выращенным сорнякам. «Поздняя осень», так он назывался, но на деле был скорее лютой засухой. Стволики и листья вмиг засохли, осыпаясь трухой, отдавая поддерживающую их магию, и она хоть и чахлым, но живительным ручейком потекла в снова опустошенный резервуар. «Давно бы так», – довольно заявил Терваль, спрыгивая с лошади прямо к ногам невесты. «Как вы тут, счастье моё!» Мир сказал, что до вас напавшие не дошли. Его Величество заключил Мэри в крепкие объятия и торопливо, но нежно осмотрел и даже потрогал невесту, проверяя, нет ли у нее ран. Убедившись в целости своего сокровища, облегченно выдохнул и уже спокойно оглядел веранду. «А это кто такие?» стоило королю обнаружить леди Дебору и незнакомого мага, как его голос стал холодным и жестким. «Это моя мать», – тихо выдавила Мэри. «Она оказывается жива». Грехом устроил очередной спектакль». «Не тем он занимался», – процедил король, презрительно изучая спящую женщину. «Нужно было театр открыть. А этот почему спит?» «Я думаю…» – опасливо глянув королю в глазах, муро пробормотал Орж. «Пора идти искать лорда Шедгера». «Он где-то здесь», – небрежно ответила природница, оглядела сад и начала бледнеть. Темный лес». «Что?» – мгновенно насторожился Тервальд. «Дели, что происходит?» «Не знаю!» – уже бежала к пристани природница, по пути собирая остатки энергии. «Я его не чувствую!» Снова вскочивший на коня король догнал ее через несколько шагов. Сопровождал его отряд гвардейцев, старательно объезжавших спящих собратьев. «Руку!» – скомандовал правитель, едва поравнявшись с целительницей, и пара мгновений спустя она сидела в седле впереди него. «Как ты чувствовала Шеда?» – попытался выяснить он, склонившись к уху Дели. «Как всех пациентов. В них же еще действуют мои заклинания!» Но сегодня, как мне сказала Мэри, ты вылечила несколько человек. Я чувствую все раны. Не боль, а отзыв магии. И Шеда еще недавно ощущала, а потом резко пропал. Дели вдруг отчетливо осознала, почувствовала всей своей сутью, как вдруг опустел, стал холодным и неприютным окружающий мир. И против воли тихонько всхлипнула. «Не нужно! Не хорони его заранее!» Почти сердито прикрикнул король. Но в его голосе Дели расслышала и заботу о себе, и беспокойство за друга. и послушно кивнула, стиснув сердце в кулаке воли. «Тот маг тоже едет», – перевел разговор на другой Тервальд. «Я дал ему шанс на амнистию». «Орш», – вспомнила она и замолчала. Там видно будет, стоит ли рассказывать, что помощник Деборы умудрился снять с себя ее сон. И пока неизвестно, как бы действовал дальше, если у него оставался заряженный артефакт. «Они на дереве», – словно почуяв, что его вспоминают, поравнялся с ними всадник. Мага, нападавшего на них у веранды, природница узнала лишь по голосу. Кто-то из гвардейцев отдал ему легкую форменную куртку и шлем, а на ногах ловко сидели низкие сапожки на шнуровке. Но эти детали девушка заметила мельком, все ее внимание сосредоточилось на аллее огромных в два охвата каштанов. На одном из них притаилась засада, к сожалению, советника не ощущалось и там, но это вовсе не было поводом оставлять за спиной опасность. Дели задумалась лишь на секунду. Тренированное сознание снова само отыскало в ее арсенале самый простой способ, требующий к тому же сравнительно мало магии. Та же поздняя осень. Листья на раскидистом великане потемнели почти моментально и тотчас осыпались вместе с ворохом орехов, выставив на всеобщее обозрение тройку наемников, удобно устроившихся почти на самой вершине. Они почему-то не двигались, словно не заметили, что остались без укрытия. Подтрясенно ухнули гвардейцы, тихо рыкнул король и одобрительно присвистнул Орж. Одна Дели смотрела не на наемников, а на примотанный к стволу магический саркофаг, через полупрозрачные стенки которого тускло просвечивала так знакомый силуэт. А через миг птица, слетев с коня, неслась к страшному сосуду через лужайки и кусты. И, опережая ее, стремительно мчалась гибкая лиана, готовая принять в свои зеленые объятия нового пациента. «Ну куда ты так бежишь?» – почти догнал ее король, но упрямая лиана, изогнувшись, выхватила девушку у него почти из-под носа и забросила на соседнюю с саркофагом ветку. «Потрясающе!» – похвалил Орж, пряча тяжелый вздох. Ему сегодня сказочно повезло. Сумел вовремя разобраться в обстановке и понять, что у такого идеального плана паука Грэхэма на самом деле нет ни одного шанса на успех. Бодаться с королем, приходящимся ближним родичем всей императорской семье, мог только беспросветно самоуверенный безумец. Орш, помогай снять с него купол!» – хлестнул сверху приказ целительницы. «Снизу дотянешься или сюда тебя поднять?» «Дотянусь!» примерил расстояние взглядом маг, но рядом будет быстрее. Стремительной змеей упала на его плечи лиана и, намотав несколько витков, рывком утащила наверх. «Быстрее!» – хлестнул новый приказ, но Орши сам уже распутывал плетение чужих щитов. Почти полчаса они работали молча. Давно разъехались по саду сопровождавшие гвардейцы, оставив небольшую охрану, потянулись от дворца телеги и коляски, увозившие раненых и спящих. Сначала своих, потом, по мере того, как отрядный маг проверял амулеты и зелья, связывали и отправляли в каменный амбар незваных гостей. Руководил всем вездесущий линд, ни на миг не упускавший из виду короля. «Ну что там, Дели?» – не выдержал Тервальд, нетерпеливо поглядывая вверх, туда, где целительница осторожно доставала из саркофага безвольно обвисшее тело его лучшего друга. «Спит!» – Донесся сверху счастливый шепот. «У него был усыпляющий амулет. Теперь я все поняла. Сначала они его поймали, потом он их усыпил. но и сам уйти не смог. «Хорошо, что мы прихватили этого Оржа», оценил Тервальд помощь мага и скупо усмехнулся. «Считай, заслужил полную амнистию». «Спасибо», — искренне выдохнул маг, ловко спуская с дерева бывших соратников. Затем сам соскользнул по предусмотрительно привязанной кем-то веревке и с уважением проследил, как Лиана несет вниз юную леди и ее сотрапезника. Там, возле веранды, они показались Оржу не стоящими внимания соперниками, все трое. и в серьезный отпор он просто не поверил. Дурак, конечно. Так ведь все утверждали, что ни у кого из них нет ни сильных амулетов, ни особых способностей. Орш, конечно, поверил пауку, но по привычке проверил. И вот эта самая Дели была почти сухая, а с тех пор истратил ошеломляюще много энергии. «Кстати...» — повернулся он к природнице, бережно укладывающей на траву спящего друга. «Леди Адели, у меня есть артефакт, жезл с природными снарядами. Может, вам пригодится?» «Сдашь магу», — отстраненно отозвалась она и лукаво усмехнулась. «Зачем мне пустой жезл? Тэр, я его бужу. Стань рядом, а то начнёт сгоряча воевать». Однако сразу бросаться в бой ше не подумал. Распахнув глаза, окинул взором стоявших вокруг людей, легко поднялся на ноги и притянул к себе целительницу. «Снова ты меня спасаешь, солнышко моё!» И тут же оглянулся на Оржа. «А этот?» «Зарабатывает амнистию». сияя счастливой улыбкой, пояснила Дели. «Уже получил», — подтвердил Тер, стиснув плечи друга, и тотчас заторопился. «Едем в дом. Анцельс прислал Вестника. Они уже в пути. Неплохо бы умыться и перекусить. У меня с утра крошки во рту не было». «И посмотреть, как там Мэри», — вздохнув, добавила про себя природница главную причину, по которой все они спешили вернуться в дом. Герцогиня нашлась сразу, едва кони вылетели на прямую дорожку, ведущую к восточному входу. Девушка нетерпеливо бродила по чисто выметенной веранде, уже ничем не напоминавшей о недавних событиях. «Тер!» – Мэри ринулась навстречу бегущему по ступеням королю. «Нашли?» «Да, и теперь хотим есть, но сначала переодеться», – отозвался тот, подхватывая невесту на руки. «Линд, найди Оржу комнату, у судьи будет к нему несколько вопросов». «Снова суд», – вздохнула Дели, направляясь в свои покои, и резко остановилась, заметив идущего навстречу лесника. Торп! «Я так и не нашла Ирту», – в ее голосе звучало неподдельное горе. «Я нашел», – поспешил успокоить тот, – «в домиках арендаторов. Моя мать собрала всех детей, спрятала в погребе и велела Ирте охранять. Мы в лесу привыкли жить с оглядкой». «Здесь это не понадобится», – уверенно пообещал советник. «Вот вычистим все засады Греха Тарве, и снова все будет спокойно».